Боевики, входящие в состав военизированных подразделений, правящие на территории автономии партии ФАТХ, противились попыткам администрации включить их в состав создаваемых новых подразделений сил палестинской безопасности. Очередная попытка палестинских властей взять власть на территориях в свои руки осуществлялась руководством автономии в результате жесткого нажима и давления со стороны президента Египта Хусни Мубарека. Как будто всего этого мало, глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Аль-Барадей прибыла вечером 5 июля 2004 года в Израиль с трехдневным визитом. Все помнили, как этот главный надзиратель за мирным атомом жестко вел себя в Ираке и Веране, готовились к очередному нажиму, но правда все обошлось. Он встретился в Иерусалиме с Шароном, министром иностранных дел Сильваном Шаломом, министром здравоохранения Дани Наве, а также с некоторыми ведущими израильскими специалистами в области ядерной энергии. В то же время на территории израильских ядерных объектов Мухаммед Аль-Бараддей не попал. В самом конце августа 2004 года в стране произошел еще один очень крупный теракт. 16 человек погибли и около сотни получили ранения различной степени тяжести, В результате двух совмещенных терактов, проведенных 31 августа палестинскими боевиками около трех часов дня в городе Байршева, два палестинских террориста-смертника взорвали себя почти одновременно в салонах двух городских автобусов, находившихся в момент теракта в самом центре города, неподалеку от здания Байршевского муниципалитета. Шарон сразу провел специальное совещание, в ходе которого было принято решение вновь существенно усилить военно-политическое давление на террористические организации, расположенные в районе Хеврона. Дело в том, что, как стало известно Шабаку, оба взорвавших себя оба взорвавших себя в бершевских автобусах террориста являлись постоянными жителями Хеврона и входили в состав боевого звена Хамаса в этом районе. Поэтому по окончании вышеупомянутого совещания к канцелярии главы правительства командованию ЦАЛ Было дано указание существенно усилить блокаду Хеврона и перестрелять, наконец, всех этих палестинских полевых командиров. А в дополнение к Эптаму, командование ЦАЛЬ временно заморозило все выданные ранее части палестинцев пропуска на работу в Израиле, а также усилило внешнюю блокаду арабских поселений в секторе Газа. Двойной теракт в Бершеве был произведен боевиками-смертниками из мусульманской террористической организации «Хамас». Смертники вышли на выполнение этого теракта из прилегающего к этой части Негева района Хар-Хеврон, то есть оттуда, где система заградительных сооружений еще не была построена. Там, где Израилем были уже возведены хотя бы даже частично системы заградительных сооружений, так называемого разделительного забора террористам стало действовать гораздо сложнее. Действительно, в Иерусалиме, вокруг которого возведение защитной стены шло уже полным ходом, террористам не удалось провести ни одного теракта уже на протяжении полугода. После этого теракта в Бершеве Израиль принял решение начать немедленное возведение разделительного забора также в районе к югу от Хеврона и от Хевронского Нагорья по линии, непосредственно прилегающей к южным городам нашей страны. Согласно сообщениям представителей Минобороны, в районе пролегания будущего забора безопасности специалисты уже приступили к составлению геодезической карты местности для этой стройки. И хотя точная дата начала основных строительных работ оставалась неизвестной, Полагали, что реальное возведение этого забора в этом районе будет начато уже в ближайшие недели. Ариэль Шарон заявил 5 сентября на заседании Кабинета министров, что американский план мирного урегулирования под названием «Дорожная карта» на повестке дня в настоящий момент не стоит, да и стоять не может. По мнению Шарона, единственной реальной возможностью обезопасить Израиль от палестинского террора является скорейшая реализация нами плана одностороннего размежевания. Шарон говорил, что до тех пор, пока палестинская администрация не проведет полного расформирования всех террористических группировок на своей территории, говорить о возможности реализации американского плана «Дорожная карта» не только невозможно, но даже крайне опасно. Это было и так понятно, ведь американский план С этого условия и начинался. Другое дело, что все понимали невозможность выполнения этого условия. Вся разношерстная компания этих палестинских партизан воевала и собиралась продолжать воевать сколько угодно. Посему Шарон ничем не рисковал, когда сказал, что о дорожной карте можно забыть. И Асир Арафат, наоборот, старался показать, что он делает движение в русле американского плана. Он заявил на день раньше Шарона, что общие выборы национального руководства будут проведены палестинцами сразу же после того, как на подконтрольной его администрации территории завершатся выборы в органы муниципальной власти, а в том, что процесс демократизации палестинской автономии, администрации, на проведение которого настаивали представители квартета вот уже двух, около двух лет подряд, Палестине еще даже не начат, Ясер на этот раз обвинил Израиль, который, по его словам, постоянно мешает палестинцам в выполнении ими рекомендаций Международного квартета и Американского плана «Дорожная карта». Согласно сделанным ранее в Мукате заявлением, в нынешние выборы местные органы власти палестинское руководство намерено было провести 9 декабря 2004 года состояться они должны были в 36 городах и поселках территории одновременно. Но в конце октября интрига повернула событие в другое русло. Арафат очень тяжело заболел и оказался при смерти. и стремимому бойцу Ясеру Арафату было 75 лет. Жизнь его была не из самых спокойных. С возрастом накопились болячки. Никто точно не знал, какая болезнь свалила его на этот раз. Шарон передал палестинскому руководству разрешение на госпитализацию главы палестинской администрации в любую больницу по усмотрению медиков. В ночь на четверг 28 октября Арафат несколько раз терял сознание полностью, остальное время находился в полубессознательном состоянии. Вместе с тем, по утверждению пресс-службы канцелярии главы правительства палестинской автономии, состояние Арафата оценивалось как тяжелое, но стабильное. Так как жена Арафата Суха жила с их дочерью в Париже, то больного отправили в парижскую больницу. При этом палестинские лидеры вдохновенно врали, что находятся в постоянном контакте с президентом и до сих пор получают от него инструкции. В это время в связи с тяжелым состоянием Арафата как никогда актуальным стал вопрос, кто будет руководить ООП, да и вообще всей этой автономией, если председатель ПА уйдет, так сказать, в лучший мир. Арафат никогда не назначал себя официального наследника или заместителя, который мог бы стать его, так сказать, естественным преемником. В разные периоды Арафат приближал к себе то одного, то другого сподвижника, потом без видимой причины отстранял своего фаворита. Согласно закону палестинской автономии, если председатель не может выполнять свои функции, они автоматически переходят к председателю законодательного совета. Но в течение 60 дней после этого в автономии должны пройти все общие выборы, в ходе которых избирается новый состав парламента и председателя автономии. За наследство Арафата сразу же началась ожесточенная борьба. Было несколько известных личностей, которые могли бы претендовать на кресло и полномочия председателя, о которых мы уже говорили на этих страницах. ну Во-первых, это был Абу Мазан. Один из основателей Организации Освобождения Палестины. В 2002 году Арафат назначил его премьер-министром. Но в сентябре 2003-го Абу Мазан ушел в отставку. Последние месяцы Абу Мазан при поддержке Мухаммеда Дахлана, который в его правительстве был министром безопасности, пытался продвинуть некие реформы на территориях. Во-вторых, выделялся нынешний премьер-палестинцев Абу Алла. Раньше он возглавлял палестинский парламент деятельность обуалы на посту главы правительства критиковалось чуть ли не в семь в третьих был еще отбывающий несколько пожизненных сроков в израильской тюрьме лидер танзима мариан маруан баргути удачно пойманный в апреле 2002 баргути даже из тюремной камеры умудрялся оказывать существенное влияние на исход борьбы за власть пока непонятно кого из претендентов станут поддерживать руководители палестинских спецслужб А без такой поддержки, сами понимаете, трудно рассчитывать на успех. Арафат умер в четверг 11 ноября 2004 года во французском военном госпитале Перси под Парижем. Суха запретила вскрывать тело муж Французы заявили, что Арафат умер от инсульта, что не вызывало сомнений. Любой невропатолог, который мог наблюдать последнее появление Арафата на телеэкранах, смог бы определить состояние после микроинсульта. Видимо, за микроинсультом последовал и макроинсульт. Однако французы не были бы французами, если бы не добавили в свое официальное сообщение интригу. Инсульт развился из-за болезни крови на фоне инфекции. О, его отравили, у него был СПИД. Журналистам всегда нужна сенсация. Смерть от банального инсульта. Как-то неинтересно, что ли. Дальше всех пошел личный врат, врач Арафата. Ашраф Аль-Курди, который сказал так. «Арафата отравили», а затем вспрыснули ему какие-то вирусы СПИДа, чтобы яд в крови не нашли. Впрочем, СПИДа у Арафата тоже не нашли. Было высказано мнение, что Арафат страдал циррозом печени, соответственно, это и его э, кома была печеночной комой. Французы так и остались французами до конца, и к самолету гроб Арафата несли французские гвардейцы. «Медленно и печально». Прощались с ним в Каире, а хоронить решили в Рамальне, в Мукате, там, где он пленником провел почти три года. Последняя интрига была связана с тем, что сам Ясер завещал похоронить его на храмовой горе в Иерусалиме, в чем, естественно, было отказано. Израильтяне предложили альтернативу похоронить его в Газе, откуда родом был его отец. Рамалла оказалась компромисс Хотя Абугаз, Абумазан и стал номинально главой оп все территории погрузились в такую анархию, Гораздо большую, чем в последние месяцы правления Арафата. Окрыленный какими-то неясными надеждами, Израиль ждал, что из этого выйдет. В целом, 2004 год оказался удачным для страны. Ирак перестал помогать палестинским террористам. Лидеров Хамаса убили. Арафат умер сам. Наконец, экономика довольно-таки отправилась от кризиса. Уже к середине 2003 появились предпосылки для выхода из кризиса, но понадобился еще год чтобы это произошло окончательно. Много раз на этих страницах говорилось о налогах, и каждый раз только одно – они были высокими. Вместе с тем, прогрессивное увеличение налогов делает высокую заработную плату, так сказать, невыгодной. Уж очень большой процент приходится отдавать государству. Соответственно, производительность труда не поднимается так быстро, как хотелось бы. Оказавшись в кресле министра финансов, Нетаньягу это понимал. И вот 25 апреля 2004 года правительство утвердило предложенную им реформу налогообложения, согласно которой полагалось существенно понизить налоги на граждан страны, зарабатывающих от 4 до 10 тысяч шекелей в месяц. Если эта программа будет утверждена также и в Кнессете, рассуждало правительство. Граждане страны, зарабатывающие ежемесячно суммы в пределах вышеупомянутых, будут платить в казну в качестве налога не более 180 шекелей в месяц. И хотя в Министерстве финансов предполагали, что столь резкое сокращение налогов обойдется казне в 2005-м приблизительно в 2,3 миллиарда шекелей, это изменение, по мнению Натаньягу, стало бы одним из самых мощных рычагов, дальнейшего развития израильской экономики. По плану Натаньягу, в рамках этой реформы правительство собиралось отменить также и ряд прямых и косвенных налогов, среди которых, к примеру, налог на покупку строительных материалов. Кроме того, реформа предполагала введение также целого ряда дополнительных стимулов в налоговой сфере и для иностранных инвесторов, намеренных вкладывать деньги в развитие израильских экономических проектов долгосрочного действия. Натаньях уверил, что реализация новой реформы поможет снизить бремя налогов для 70% работающих граждан страны. И надеялся, что согласно оперативному плану Министерства финансов, реформа в налогообложении вступит в законную силу не позднее 1 июля 2004 года. Он не ошибся. Кнессет его поддержал, и налоги действительно были снижены. Однако для очень богатых людей подоходный налог оставался 49%. Для новых репатриантов налоги всегда были меньше. Так, налоговые льготы для новоприбывших первые полтора года их пребывания в Израиль составляли 500 шекелей в месяц. В следующий год ежемесячная скидка с налога составляла для них 340 шекелей. Еще один год – 170. Выход Израиля из кризиса отметили все. Авторитетный журнал Economist, регулярно публиковывающий на своих страницах оценки инвестиционных рисков в разных странах мира, опубликовал очередной рейтинг «Облик». Государств по этому параметру, по данным журнала, за последний год степень риска, с которым сопряжены инвестиции в израильское хозяйство, значительно сократились. Если в мае 2003 экономист оценивал инвестиционные риски в Израиле цифрой 45%, то в мае 2004 – 36%. Такого существенного снижения инвестиционных рисков за этот год не произошло ни в одной стране мира. Теперь инвестиции в Израиль стали оценивать как менее рискованный чем инвестиции в такие страны, как, например, Венгрия, Китай, Индия, Бразилия и Мексика. Соответственно, оживился и бизнес. В мае руководство электрической компании Хеврата Хашмаль утвердила контракт на поставку природного газа из Египта. Совет директоров электрической компании Хеврата Хашмаль одобрил контракт на приобретение природного газа у египтом посредством компании EMG. Контракт стоимостью в 2,5 миллиарда долларов – рассчитанный на 15 лет, вступит в силу в июле 2006. В течение первого года его действия Израиль должен был получить из Египта 1,2 миллиардов кубометров природного газа. Остальные 14 лет Египет обязывался поставлять Израилю по 1,7 миллиарда кубометров газа. Израильская авиационная промышленность договорилась поставить индийской армии некоторое количество беспилотных разведывательных самолетов на общую сумму 230 миллионов долларов. Международному аэропорту имени Бен-Гуриона 2 ноября 2004 года был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал, построенный Управлением Воздушного Сообщения Израиля в рамках проекта расширения главного аэропорта страны под названием «Надбак-2000». Таких положительных примеров было много.